Глава с е ь Глаза у малышки были темные, почти черные, и когда я кормила ее ночью, она смотрела на меня р а с т е р я н о как жертва кораблекрушения, а мое тело было островом, куда ее прибило. м а н и х е й ц ы верили, что мир полоносков к о л невидимого света, фрагментов Бога, который уничтожил себя, потому что больше не хотел существовать. Этот цвет заперт в телах людей, и животных и даже в растениях. А цель м а н и х е й ц а попытаться его освободить. По этой причине м а н и х е й ц ы воздерживаются от секса. Младенец, по их мнению, не что иное, как новая тюрьма, где заперт божественный свет. Помню, как впервые произнесла это слово. Это для моей дочери, сказала я. И сердце забилось так часто, будто я совершила преступление, и боялась, что меня арестуют. В первые дни я выходила из дома и брала ее с собой, лишь когда у нас заканчивалась еда или памперсы. Да и тогда ходила только в аптеку. Ближайшая находилась в квартале от нашего дома. В лютый холод с ребенком на руках я могла дойти только до этой аптеки. Ушла бы дальше, не успела бы добежать до дома, если бы малышка вдруг начала кричать. Эти расчеты были важны, потому что кричала она постоянно. Соседи даже начали отворачиваться, встречая нас на лестнице, а мне казалось, что у меня в голове постоянно срабатывает автомобильная сигнализация. Ты уходил на работу, а я еще долго смотрела на дверь, словно ждала, что то откроется. Мне казалось, что моя любовь к ней обречена, и надеяться на взаимность не стоит. Почему никто не сочиняет песни о безответной любви матери к своим детям? Я не знала ни одной. Она тогда еще была совсем маленькой и з а с ы п а л а у тебя на груди. Иногда я кормила тебя ужином с ложечки, чтобы тебе не приходилось шевелить руками, иначе она бы проснулась. Больше всего она любила скорость. Если я брала ее на улицу, приходилось идти очень быстро, даже бежать иногда. Стоило чуть замедлить шаг или, не дай бог, остановиться, она тут же начинала с к у л и т ь А дело было лютой зимой. И иногда мне приходилось ходить и бегать часами, тихо напевая колыбельные. Чем сегодня занималась? спрашивал ты, возвращаясь с работы. И я пыталась придумать историю из ничего. Однажды я прочла исследование о том, как действует на человека нехватка сна. у ч ё н ы е соорудили островки из песка в бассейне с водой и посадили на них очень уставших кошек. Кошки сворачивались калачиком на песке и засыпали. но во сне принимали другую позу и в ужасе просыпались уже в воде. Не п о м н ю что ученые пытались доказать, запомнил а лишь, что кошки в итоге сошли с ума. С младенцем д н и т я нулись бесконечно, но в этом не было ничего хорошего. Забота о ребенке требовала от меня выполнения ряда повторяющихся задач, которые были одновременно срочными и нудными. День делился на маленькие отрезки. И еще выражение. спать как младенец. На днях одна блондинка в метро это сказала. Мне захотелось лечь с ней рядом и пять часов во питье й в ухо. Но запах ее волос и то, как она сжимала к у л а ч к о м мой палец, это было лучшее лекарство. В к о и т о веке мне не надо было думать. Во мне проснулись животные инстинкты. Я заказала по интернету диск, создатели которого обещали усыпить даже самого капризного младенца. Диск со звуками биения гигантского сердца, внутри которого ты вынужден жить, не имея возможности сбежать. Как-то вечером в гости зашел э Р, а я как раз поставила диск. Ого, к а к о е у ж а с н о е т е х н о сказал он. Он сидел на диване и пил пиво, а я шагала по комнате с ребенком на руках. э Р колесил по всему свету и выступал с лекциями о будущем и о том, как человечество мчится навстречу катастрофе. Я ходила по коридору в зад вперед и слушала, как он вещал о конце света. Как только возникли корабли, возникли и кораблекрушения, рассуждал он. Двадцать шагов вперед, двадцать шагов назад. Бум, бум, бум, бум, билось гигантское сердце, но эти звуки лишь раздражали ребенка. Крики не утихали. Она всегда такорёт. Не выдержал Эр через пару часов. Мы больше не дружим, сэр. Он перестал быть нашим другом тем самым вечером.